217. Гуру. Свет, свет, свет, тебя утверждаю перед лицом тьмы. Тьма кругом, но утверждение свет перед лицом тьмы есть утверждение истины. А истина побеждает всегда, каким бы убедительным ни казалось временное торжество тьмы. Тем она и сильна, что опирается на видимость, но непрочную, неустойчивую приходящую. Но огненная действительность поверх того, что видит земной глаз. Она непоколебима, ибо зиждется на основах. Она утверждает жизнь Духа, который вечно нерушим. Она говорит непреложно, все проходит, все меняется, все только на время, но Дух пребывает вовеки, Дух вечен, и вечная жизнь и бессмертие отрибуты Его.